Глава 16. Царь Михаил встал вместе с Зарей. К нему сейчас же явился духовник, а за духовником внесли икону святого, который праздновался в этот день. Перед внесенной иконой и перед другими иконами в крестовой палате затеплились яркие свечи. Царь молился в этот день долго и усердно. Горбатый и молчаливый свечник Амбросий следовал за царем всегда как тень. Духовник окропил царя святой водой. Святую воду принесли в крестовую палату сегодня, а привезли ее из далекого и знатного Соловецкого монастыря. Потом пошел к своей матушке и отправился с нею в теремную церковь к заутрине. После заутрени Марфа Ивановна молвила царю. — Ты бы Михайло принял в престольном тереме, без лишних очей боярских, донского атамана и казаков. — Выслушай-ка, атамана. Поведай у него о всяких делах и помоги казакам на Дону. Не пожалей пороху, свинцу, жалования. Все к делу пойдет. Приласкай. Обещай награды атаманам за службу нам верную. Смелее действуй. Сила растет на Дону великая и опасная. Помни, Михаила, куда постоянно бегут холопы со всех российских городов? На Дон. Эту силу к рукам прибрать надо. И там же на Дону, помни, даровое войско. Ты же царь власть свою из рук. — Не выпускай. — Но, матушка, — с опаской ответил ей царь, — бояре нам шум учинят, царде заодно с казаками идет. — Какие такие бояри! нетерпеливо возразила Марфа. — Родство бояре Салтыковы Альлыковы, им-то что надобно. — Пожалованы земли мало Салтыковым. Ну, если заголдят. Ты на них и прикрикни, мало ли они нам пакостей учинили. Иные бояре всякий вздор и напраслину на казаков несут, оговаривают их. Слушай меня, донские дела важнее многих дел. — Матушка, помилуй, — встревожился Михаил, — бояре нас поедом съедят. А ты не помнишь, матушка, бумагу, что я дал им? — Бумагу ту помню, — мягко сказала Марфа Ивановна. — Но ты поменьше о бумагах мысли, а делай — дело, и знай всегда свое. — Бояре все на перечете. — А черни сколько на Руси? — Чернь кормит нас, не забывай об этом. Царь поглядел смущенно на Марфу. — Матушка, — напомнил он слезно, — бумага та. Клятвенная, и ты сама клятву внушила мне. Они от нас письмо взяли, когда я шел на царство, чтобы нам быть нежестоким и неопальчивым, без суда, без вины никого не казнить и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми сообща, а без их ведома и тайно и явно никаких дел не делайте». Мы крест целовали боярам на том, чтобы никого из них, вельможных и боярских родов, не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение, коль провиняться. Марфа Ивановна скрестила руки на груди и зло сказала сыну. — Крест тот, прости меня, Господи, мы зря целовали. — А чернь-то ныне говорит в русской земле хозяйствуют бояре бояре ни во что царя ставят царя не боятся марью хлоповуде романовы сгубили и долгорукую сгубили. — матушка еще тревожнее сказал царь не вспоминай мне марью я рад уже покою бояре всем у нас вершат и в терме от них не сладко жить. Ну, коль охота им вершить дела, пусть так. — Не дело, молвишь, — заявила Марфа властным голосом. — Боярам дай боярское, а черни царское. А Бог сравняет всех до единого. Не думай долго. Шли-ка Михайло наскоро за атаманом. Поговори да приласкай, щедрым будь, не ошибешься. Да вот еще. Чтоб самозванства больше не было и в помине, ты повели соорудить серебряную раку. Следует приложить туда мощи убиенного царевича Дмитрия, а раку перенести в Архангельский собор. Царь перестал возражать. Приказано было позвать донцов, атамана Старого, Левку Карпова, Афоньку Бороду. Пришли казаки к царскому терему, не мешкая, но их там не пустили, у ворот стрельцы стояли. — Аля глашенные, — сказал один стрелец, усатый подворотник, — куда вы прете? Вам не вдомек, что царь сейчас час почивает? Подождите на дворе. — Гонец позвал нас, — буркнул Левка. — Сказывал, не мешкать? Нам и отдохнуть после обеда не дали. — Аль гонец ваш все попутал? — Гонцы у нас не путают, службу справляют, — сердито отвечал подворотник. — А мы тоже службу правим царскую, нам не указывай пришелец. И подворотник, зажав в руках пещаль покрепче, стукнул прикладом по земле. За спиной у подворотника висел еще бердыш на ремне. Царь! — Нынче, — вскоре заговорил стрелец по-иному, — ел студень, жаркое, молочное, кисель, семьдесят блюд. — Аль не уморишься? Вон самозванец был, тот пожрамши, досыта не почевал после обеда, то знать было не по-русскому обычаю. — Ну? — И крепко самозванца попрекали в том? — с усмешкой спросил Алешка. — Крепко. Беду в том чуили. И на обедах царских садился самозванец лицом к панам, спиной к боярам. А Мнишка, шлюха, без православия повенчана была в соборе Успенском. И не одевайся он, самозванец, в польские кафтаны, доходил да он в баню русскую, не ешь он телятины в постные дни, может, сидел бы спокойно на том троне что сделал для себя из чисто золота со львами и орлом, с кистями жемчуга. Но не на Москве совсем не так, — болтал стрелец. Царь после обеда идет в опочевальню. Спят в ту пору думцы царские торговые людишки. Лавки свои с товарами припрут крюками и спят. дики после обеда не строчат бумаг нет скрип уперев русь отдыхает казаки с усмешкой слушали стрельца но вот с крыльца царского терема кто то властно крикнул эй служилой, пропусти идите коль велят обернулся удивленный стрелец толкнув рукой решетчатые дверцы три молодца атаман второй афонька борода и Левка Карпов быстро взошли на крыльцо. Перед вошедшими в горницу казаками появилась старушка в черном иноческом одеянии. То была матушка государя Марфа Ивановна. На ней была черная бархатная накидка с соболей оторочкой, черный старушечий чепец на голове, нагрудница белая в складках, платье черного атласа. В руке Марфы Иванны клюка, на пальце перстень с глаз величиной, а на запястье белый мельчайший жемчуг. Глубокие морщины избороздили Марфино лицо вдоль и поперек, лоб высокий и восковые ввалившиеся щеки. Нос у Марфы длинный, глаза большие и строгие. Донские казаки пожалуйте родные ах молодцы вы наши удалые ждем дорогих гостей пожалуйте пожалуйте в терем царский марфа говорила твердо неторопливо будто задушевно казаки несчетный раз отбили ей поклоны низкие с поклонами вошли в крестовую палату очутившись вновь как в раю Среди золотой росписи чудеснейшей работы поисейна. Дверь скрипнула, яркий свет лег перед дверью длинной стежкой. Вошел царь. Глаза от дум усталые, недобрые. Увидя атамана, царь улыбнулся. — Ну, матушка, мы с глазу на глаз поговорим, — сказал он, взяв атамана за руку и медленно повел его в престольную палату. Дверь снова скрипнула и закрылась. А Марфа повела казаков, ступая твердо, хоть и опиралась на клюку, из двери в дверь по терему свою палату. Оборачиваясь, она говорила. — Михайло мой из Костромы еще, — писал боярам, чтобы они по-прежнему и по-новому его указу Устроили нам золотую палату царицы Ирины, а мне, значит, хоромы царицы Марии. А если лесу нет, писал же Михайло, то велите строить палаты нам из брусиных хором царя Василия. А бояре писали нам в же, что для меня, инокини, они изготовили хоромы в Вознесенском монастыре. Обрадовали, пожаловали, а в тех хоромах жить мне и не годилось. А теперь вот родением Михайлы устроились мои палаты, — проговорила Марфа, после чего приказала своим служкам добрейше подчивать дорогих гостюшек дворцовыми кушаниями, соленьями и сладостями.